поэтому, когда меня подхватили на руки и положили на диван в экипаже, я даже не пикнула, только подтянула ноги и обняла колени. «Обязательно накормите Валерию, как приедете». Последние слова мага, которые я расслышала перед провалом то ли в сон, то ли в беспамятство. Глава восьмая. «Хорошо» что есть на свете. «Валерия, ну, пожалуйста, ну, проснитесь!» Кто-то бесцеремонно тряс меня за плечи, и, судя по отчаянию в голосе, уже давно. Я открыла глаза, еще не полностью вырвавшись из объятий Морфея, но Лира, заметившая мое пробуждение, рухнула перед кроватью от облегчения. В дверях столпились минары из слуг и охраны, у всех на лицах читалась тревога. «Я долго спала?» Сиплым со сна голосом спросила я. «Сейчас уже почти полночь, мы будем вас не первый час». В голосе девушки еще звучали панические нотки. Я села на постели и поняла, что, вопреки ожиданиям, чувствую себя вполне неплохо, выспавшийся и отдохнувший, а еще жутко голодной Неужели каждый раз после использования магии появляется такой эффект «дикого жора»? Я была в том же платье, что и днем, почти не измявшимся, видимо, спала я в одном положении, как убитая. Обувь стояла рядом, так что, обувшись, я спустилась на кухню, где меня ждал накрытый стол. Если честно, я даже не поняла, что ела, мне было все равно, даже вкус блюд почти не чувствовала. Когда наелась, увидела, что смела со стола все, до чего только дотянулась. Повинуясь порыву, Я вышла на открытую веранду, местное время, почти час странной, непохожей на земную ночи. Отовсюду слышались разные звуки, сильно отличающиеся от наших кузнечиков, цикад, лягушек. Но не это давало ощущение другого мира. Луны не было. Звезды, чужие звезды казались ярче и крупнее из-за отсутствия ночного светила. Я никогда не являлась тем любителем ночи и звезд, Даже созвездия, кроме большой и малой медведиц, не знала, да еще полосы Млечного Пути. Только почему-то именно ночью, видя совсем другое небо, я понимала, что все изменилось. Где-то далеко, за час езды на быстроногих ящерах, я чувствовала серебристые браслеты, надетые на руку не человека с янтарными глазами, их странную силу, похожую на мощь водной стихии – а еще красный пористый камень, ставший смыслом моей теперешней жизни. Уйти, чтобы вернуться. Своеобразный залог. Наверное, мне будет не хватать моего мира и точно будет не хватать луны. Я развернулась и зашла в дом, где Лира, уставшая от сегодняшнего дня и переживаний за мой слишком крепкий сон, честно ждала распоряжений, стараясь не клевать носом. «Лира». Где мы с Адальвейном оказались, когда только перенеслись в этот мир? В малой столовой, а что? Девушка резко подобралась. Мне пора домой. Я и так слишком долго здесь задержалась. Меня наверняка ищут. Да уж, родители точно с ума сходят. Пора возвращаться. Ир дал распоряжение не отпускать вас. Что может быть лучше преданной прислуги? Боюсь удержать пространственного мага, «Слишком сложно», — улыбнулась я, направляясь в малую столовую. Конечно, Лира могла бы остановить меня силой, даже в одиночку, легко справившись со мной, но вместо этого молча пошла следом. «Валерия», — Минарка запнулась, — «будьте осторожны, и мы вас очень ждем обратно». Я вернусь. Я посмотрела в глаза Лире, видя на ее лице неподдельное переживание. Хотелось, чтобы переживала она обо мне а не о том, что не смогла предотвратить мой спонтанный уход. «Даже прощаться не стану, просто скоро вернусь», — улыбнулась я. Быстро и достаточно легко я сконцентрировалась на магической составляющей окружающего пространства и нашла разрыв от портала. Став прямо в него, я потянулась к выходу, находящемуся в миллионах световых лет, но откликнувшемуся почти мгновенно, будто из соседней комнаты — Сопоставив начало и конец, я влила всю магию в пространственный туннель и улыбнулась сама себе. Все было так просто и четко, будто я перемещалась не второй раз, а всю свою жизнь. Это и правда мой дар, и теперь казалось удивительным то, что я не открыла его в себе раньше, а потом меня, как в первый раз, начало затягивать в воронку портала, и все мысли ушли из головы оставив только картинку комнаты в моей квартире я не сразу поняла что картинка которую я себе представляла стала явью только мама со слезами бросившаяся на шею дарила ощущение реальности происходящего я осторожно обняла ее в ответ и осмотрелась с дивана поднялся папа в темных волосах которого прибавилась седины да уж Мое, пусть и недолгое, отсутствие серьезно сказалось на родителях. «Лера, ну где же ты была?» Мамин вопрос сквозь слезы, наверное, не подразумевал ответа, но и я решила ответить. «В другом мире, точнее на другой планете, и пусть это звучало бредом, но лучше объяснить все сейчас, чем лгать всю оставшуюся жизнь». В комнате повисла тишина, даже мама успокоилась, ну как успокоилась, перестала плакать и стала всматриваться в меня, пытаясь найти то ли признаки сумасшествия, то ли свидетельства приема наркотических препаратов. На мне надето все то же пышное платье с вышивкой и туфли, и еще фамильные украшения Вейна, которые я забыла снять. Нехорошо как-то получилось с украшениями, неудобно. Дочь. Первым отмер папа. Он все-таки мужчина, психика покрепче, «Да и фантастику смотреть любит. Поскольку я своими глазами видел, как ты из ниоткуда появилась посреди комнаты, то спорить не стану, но, думаю, ты должна нам рассказать, что у тебя случилось и где ты была эти дни. А долго меня не было. Вдруг время там как-то иначе идет. Ты пропала в воскресенье. Сейчас среда». Я кинула взгляд на часы. «Почти шесть вечера». «Сутки на Минардине длиннее наших. Вот три дня и превратились почти в четыре. Хотя бы течение времени везде одинаково». «Позвоню на работу», — встрепенулась я. «А вы можете пока приготовить что-нибудь поесть? Я дико голодная». «А ведь только что плотно поела. Хоть в обморок уже не падаю». Разговор с начальницей вышел непростой. «К ним, оказывается, уже полиция приходила в поисках меня» спрашивали и про мужчину, который со мной жил, все-таки не удалось сохранить в тайне Вейна. И родители, наверное, в курсе. Пришлось сказать, что мое исчезновение связано с этим мужчиной, с которым я уезжаю в Индию. Он же индус, это теперь все знают, поэтому с работы увольняюсь. Вера Николаевна, начальница отдела кадров, конечно, заявила, что я совершаю глупость, что нельзя вот так, в омут с головой вздыхала для порядка, но сказала, что это мое решение, и если я передумаю, завтра могу приехать на работу в обычном порядке. Прогулы мне так и быть на первый раз простят. Напишу задним числом за свой счет. Я искренне поблагодарила женщину. Если честно, очень боялась, что меня станут ругать за такой незапланированный отпуск» но Вера Николаевна всегда являлась понимающей, хоть и излишней мягкостью не отличающейся начальницей. Впрочем, скорее всего, новость о моем отъезде в Индию оказалась столь выдающейся, что даже желай она меня отругать, все равно забыла бы. Сейчас поди уже всем отделом, перемывают мне косточки, мол, связалась не пойми с кем, едет не пойми куда, а потом еще в бухгалтерию на чаек сходят, представив, как все будут завтра на меня смотреть, я вздохнула и пошла на кухню, откуда шел уже приятный запах жареной картошки и котлет. При моем появлении родители, разговаривавшие в полголоса, замолчали. Вот с ними нужно поговорить обстоятельно, пока они не придумали себе что-то пострашнее других миров и перемещений в пространстве. Я села за стол и сразу схватила кусок хлеба, начав его жевать, «Я сейчас перекушу, а вы пока расскажите, что случилось в мое отсутствие, чтобы мне было проще вам все объяснить». С набитым ртом промямлила я. «А то, если прямо сейчас не поем, упаду в голодный обморок». Родители переглянулись, и мама, параллельно накладывая мне в тарелку побольше еды, начала рассказывать, как они позвонили мне в воскресенье вечером, а я не ответила. К ночи, оборвав мобильный с домашним телефоны, Они приехали ко мне, обнаружили включенный свет, работающий ноутбук, остался подключен к сети, кучу еды в холодильнике, мой разрядившийся мобильник на столе и еще мужскую одежду. Меня же нигде не было. Опрос друзей и соседей результата не дал. Только баба Дуся рассказала, как я неделю назад заходила к ней за святой водой, что уже напрягло родителей, и они пошли в полицию». Да-да, к тому самому оперу, что уже искал со мной Адальвейна. Услышав знакомый адрес и увидев мое фото, он быстро сложил 2 плюс 2, точнее 1 плюс 1, и рассказал, что в ночь с пятницы на субботу я обращалась к ним с заявлением о пропаже своего друга Индуса, нашедшегося в итоге пьяным в моей квартире. Вот на этом моменте Мои родители уже откровенно запаниковали, решив, что я связалась с плохой компанией. Описание здорового индуса с татуировкой во всю спину, конечно, впечатлило бы любого. К этому моменту я доела содержимое тарелки и пошла изучать холодильник на предмет, чтобы еще пожевать. Родители молча наблюдали, как я достаю колбасу и сыр и нарезаю бутерброды. Интересно. Радуется ли сейчас мама, что я начала хорошо кушать? Что-то не похоже. Съев четыре бутерброда и запив их двумя кружками сладкого-сладкого чая, я последний раз, взглянув на холодильник, решила остановиться. Силы начали восстанавливаться. Теперь пришла моя очередь рассказывать. Так что, отбросив ненужные факты, вроде лесных прогулок, я рассказала родителям, как вызвала пришельца из другого мира или с другой планеты. С терминологией еще не разобралась. Как научилась пользоваться своей магией, как мы перешли в другой мир, чтобы не пугать и так напуганных маму с папой, сказала, что мой переход был запланированный, но до конца выходных я вернуться не успела, поэтому и случилась такая оказия. Ну и про Вейна с его с загулом пришлось побольше рассказать, чтобы его не сочли алкоголиком и тунеядцем. Наверное, Мое неправдоподобное повествование не стало бы столь шокирующим, если бы я не сказала о своем намерении вернуться и жить в другом мире со звучным названием «Минардин». После этого заявления мама взяла с полочки ополовиненный за эти дни пузырек корвалола и начала отсчитывать капли. Папа прямо на кухне, чего за ним отродясь не водилось, раскурил сигарету, используя пустую кружку как пепельницу. Моя кухонька сразу наполнилась табачным дымом и тягостной атмосферой. «Лерочка...» — голос мамы дрожал, а в глазах стояли слезы. «Доченька, ну почему тебе обязательно куда-то уезжать? Ты же отлично здесь живешь, своя квартира, работа хорошая, друзья...» «Действительно, дочь...» — подал голос папа. «Ты не торопись...» Уехать всегда можно, а вернуться порой бывает очень сложно. Подумай как следует, все взвесь. Я смотрела на родителей и четко видела, они не верят моим словам. Версия для коллег с отъездом в Индию для них была куда лучше. Только вот пусть я и верила в ложь во благо, родителям хотела рассказать правду, поделиться с кем-нибудь. «Сейчас будет холодно», — улыбнулась я. Не зря же вечера тратила на это упражнение. Я представила, как воздух вокруг становится холоднее, как кристаллизуется вода, превращаясь в лед. Треск стекла графина, не выдержавшего увеличившегося объема, привел меня в чувство. Что-то я переусердствовала с демонстрацией. Вокруг все покрылось толстым слоем иния, раковину покрыла корочка льда, изо рта шел пар. Даже уличный градусник — висевший за окном, показывал минус пять. Родители, выглядевшие до этого пришибленными новостью о моем отъезде куда-то далеко, сейчас пребывали в откровенном шоке. Мама залпом опрокинула рюмку с карвалолом наверное, жалея, что там не что-то покрепче. Папа потянулся за второй сигаретой. Я, осознав масштабы содеянного, открыла окно, впуская теплый воздух и кухня начала понемногу оттаивать. Поднимать температуру боялась, еще чего доброго пожар устрою. Поверьте, когда у меня появится возможность, я обязательно покажу вам Минардин. Просто сначала устроюсь там сама. Мне отчаянно хотелось, чтобы родители поверили мне и в меня. Это ведь и правда нелегко. До этого работу все не решалось сменить, а сейчас даже не страну, мир меняю. «А ты сможешь нас навещать? Или хотя бы весточки какие-то присылать?» Мама сдалась первой. Материнское сердце оказалось круче папиного увлечения фантастикой. «Я обещать не могу. Сначала мне нужно многому научиться. Будут ли меня отпускать по первому требованию, трудно сказать. Но я постараюсь. И с весточками постараюсь. И если я могу перемещаться сама и перемещать других...» «Может, и нематериальные предметы смогу перенести». Дальше разговор с родителями потек совсем в другом ключе. Я рассказывала, что успела увидеть на Минардине, рассказывала и про присягу с клятвой. Правда, не стала говорить, что меня ждет при невыполнении, но четко обозначила,